Работать было трудно. Дожди, грязь, калоши вязнут, ноги натирает. Смотрю, трое ребят работают быстрее меня. Я долго копаюсь на одном месте, а они двигаются быстро. Тогда я решила проверить, в чем дело. Отделилась и стала работать на своем отрезке. Они обиделись, говорят «Единоличница», а я отвечаю «Может быть и единоличница, а вы нечестно работаете». Ты понимаешь, что получилось? Они работали быстро потому, что собирали картошку поверху, лишь бы побыстрее. И много оставляли в земле. А ведь та, которая лежит поглубже, самая хорошая, крупная. А я рыла глубоко, чтоб действительно всю вырыть. Вот почему я им сказала про нечестную работу. Тогда они мне говорят. Почему же ты сразу не сказала? Почему отделилась? Я отвечаю. Хотела проверить себя. А ребята говорят, ты и нам должна была больше верить и сразу сказать. И Нина сказала, ты поступила неправильно. В общем, много было споров, шума. Зоя смущенно покачала головой и докончила тише. Знаешь, мама, тогда я поняла, что хоть я и права, а так-то мне не хватает. Надо было сначала поговорить с ребятами, объяснить. Может быть, тогда и отделяться бы не пришлось. Шура пристально смотрел на меня, и в его взгляде я прочла, ведь я тебе говорил. А Москва с каждым днем становилась все суровее, все настороженней. Дома притаились за маскировкой, по улицам проходили стройные ряды военных. Удивительны были их лица, плотно сжатые губы, прямой и твердый взгляд из-под сведенных бровей, сосредоточенное упорство, гневная воля, Вот что было в этих лицах, в этих глазах. Проносились по улицам санитарные машины. С грохотом и лязгом проходили танки. Вечерами, в густой тьме, не нарушаемой ни огоньком окна, ни светом уличного фонаря, ни быстрым лучом автомобиля, надо было ходить почти ощупью, настороженно и вместе с тем торопливо, и такими же осторожными и торопливыми шагами проходили мимо люди, чьих лиц нельзя было увидеть. А потом тревоги, дежурство у подъезда, небо, разорванное вспышками, изрезанное лучами прожекторов, озаренное багровым отблеском далекого пожара. Было нелегкое время. Враг стоял на подступах к Москве. Однажды мы с Зой шли по улице и со стены какого-то дома с большого листа На нас взглянуло суровое требовательное лицо воина. Пристальные, спрашивающие глаза смотрели на нас в упор, как живые, и слова, напечатанные внизу, тоже зазвучали в ушах, точно произнесенные вслух живым, требовательным голосом. «Чем ты помог фронту?» Зоя отвернулась. «Не могу спокойно проходить мимо этого плаката», сказала она с болью. Ведь ты же еще девочка, и ты была на трудовом фронте. Это тоже работа для страны, для армии. Мало, упрямо ответила Зоя. Несколько минут мы шли молча, и вдруг Зоя сказала совсем другим голосом, весело и решительно: "Я счастливая, чтобы не задумала, все выходит так, как хочу. Что же ты задумала? Хотела я спросить и не решилась." только медленно и больно сжалось сердце. Прощание. Мамочка, сказала Зоя, решено, я иду на курсы медсестер. А завод как же? Отпустят, ведь это для фронта. В два дня она достала все необходимые справки. Теперь она была оживленная, радостная, как всегда, когда находила решение. А пока мы с ней шили мешки, рукавицы, шлемы. Во время воздушных налетов она, как и прежде, дежурила на крыше или на чердаке и завидовала Шуре, который у себя на заводе потушил уже не одну зажигалку. Накануне того дня, когда Зое нужно было идти на курсы, она рано ушла из дому и не возвращалась до позднего вечера. Мы с Шурой обедали одни. Он работал в эти дни в ночной смене, И сейчас, собираясь уходить, что-то рассказывал мне, а я едва слушала. Такая неотвязная, пугающая тревога вдруг овладела мною. «Мам, да ты не слушаешь», — с упреком сказал Шура. «Прости, Шурик, это потому, что я не могу понять, куда девалась Зоя».